Глава седьмая У дома через дорогу стоял мужчина. Высокий, крепкого телосложения, с аккуратно уложенными волосами длиной до плеч. Он был одет в кожаный комбинезон, что в такую погоду совершенно нелогично. А сверху была накинута мантия. Но испугало меня то, что незнакомец стоял, засунув руки в карманы и пристально, немигающим взглядом смотрел на наше окно. Сонь... Пойдем посмотрим печенье. Кто это, мам? Просто прохожий. И чего я так испугалась? Ну, стоит и стоит, ничего плохого он не делает. Я еще раз взглянула в ту сторону и перехватила взгляд мужчины. Меня словно парализовало. Я не могла двигаться и дышала через раз. Все мое тело, онемело от ужасов в жилах застыла кровь. Черные глаза незнакомца будто сканировали меня насквозь. Я могла смотреть в них и тонуть, тонуть. Судорожно облизнула вмиг пересохшие губы. Мужчина отвернулся и быстро зашагал прочь, а я безвольно рухнула на пол. «Мама!» — крошечные ладошки дочери трогали мои щеки, лоб. Я же не могла собраться с силами, чтобы подняться. «Все хорошо, просто голова закружилась», — ответила хрипло и попыталась улыбнуться. Меня начало трясти, но в ту же секунду недомогание вдруг прошло, и я сумела вдохнуть воздух полной грудью. Видимо, происходит адаптация к другому миру. Сонька заболела, может, и меня заразила. Я с трудом поднялась на ноги, улыбаясь дочке. Встревоженный ребёнок полными страха глазами смотрел на меня, а я ничего не могла объяснить. Ужасное чувство беспомощности съедало изнутри, не давало ясно мыслить, и мне хотелось осыпать Балдера проклятиями вслух и с матами, но я не могла. Молча добрела до печи, с помощью полотенца вытащила противень поставила его на стол. Достала посуду из шкафа. Печенье перекочевали в тарелку, я отдала ее Соне. Собрала остатки продуктов в пакет. «Идем в комнату», — позвала дочку за собой и двинулась к двери. Соня осторожно несла тарелку, делая маленькие шажки, из-за чего мне пришлось едва не плестись рядом с ней. Когда проходили через зал, то я услышала голоса за стойкой, и что-то заставило меня остановиться. — Не знаю, что он опять делает в городе, — ворчливо произнес незнакомый голос. — Ищет кого -то. что же еще? — ответил Даран. Послышался звук, будто кто-то прихлебывает из кружки, и незнакомец вновь заговорил — «Не нравится мне это, совсем не нравится. Надо убираться из Вивланда, пока не...» «Куда собрался?» — хохотнул Даран. «Пока он здесь, ты из города не уедешь». «С чего бы ему меня задерживать?» «С того, что он ищет, и пока не найдет, все мы под его контролем». Я перехватила пакет с продуктами поудобнее, потому что руки вдруг начали трястись, и зашагала к комнатам. Соня уже ждала меня у двери, смотря на печенье голодными глазами. Я затормозила у стойки, улыбнулась, будто ничего не слышала и вообще только что подошла. «Даран, а продают ли у вас чай с лимоном? За деньги, разумеется!» Мужчина вскинул голову я скользнула взглядом по его собеседнику. Простой мужичок в драных штанах. В пышной бороде застряли хлебные крошки, а бровь над левым глазом была рассечена и зашита. «Любят в Вивленде драки, я смотрю!» «Ась, сделает Выйди через пять минут!» — отмахнулся Даран. В комнате на какое-то время стало тихо. Соседи через стену или заснули, или ушли, но я была рада, что хоть ненадолго, но крики и визги прекратились. Соня хотела радостно скакать по кровати, но из-за слабости могла только лениво ходить по ней туда-сюда и ждать, когда я разрешу взять печенье. «Кушай, милая!» — проговорила я устала. Больше никаких запретов, по крайней мере, в ближайшее время. Дома сони было не разрешено есть сладкое до обеда, а здесь обед будет еще не скоро. Таскать больного ребенка на улицу мне не хотелось, поэтому я дождалась, когда дочь съест половину печенья и сходила за чаем. Ась я принесла и поставила на стойку огромную кружку. Даран взял с меня медную монетку, и я мысленно подсчитала остаток денег. «Двадцать семь медяшек». Огромную сумму съели сутки проживания в ночлеге, но с завтрашнего дня мы будем жить здесь в счёт моей заработной платы. Глупая я, нужно было сразу спросить про работу. Соня заснула сразу, как только выпила чай. Я заперла её в комнате, а сама вернулась на кухню. У меня ещё оставалась мука, из которой я собиралась испечь лепёшки, и сделать это нужно было как можно скорее, пока дочь спит. А Сека тут же. Со мной она не разговаривала, даже не пыталась познакомиться, а я хоть и была интровертом и не любила болтать попусту, сейчас остро нуждалась в новых знакомствах. Раскатывая тесто, я из-под лобья наблюдала за девушкой. Она вымыла остатки грязной посуды, поставила вновь наполненный чайник на плиту и вернулась к столам с тряпкой, чтобы протереть их. «Как тебя зовут?» — решилась я на вопрос. Хоть и знала имя официантки, но не смогла придумать ничего другого. Девушка глянула на меня без раздражения, скорее со скукой. «Асья!» «А меня Алена. Приятно познакомиться. Давно здесь работаешь?» Асья вздохнула, полоская тряпку в тазу. «С детства!» Бросив короткий ответ, девушка скривила губы. «Даран, мой отец!» Я не удивилась. В моем родном мире устраивать к себе на работу собственных детей распространенная практика. Асья не вела себя отталкивающе, поэтому я решила продолжить болтовню. «Ты знаешь что-нибудь о том человеке, который кого-то ищет в Вивленде?» Я услышала край муха, что он вновь вернулся. Я замолчала, обдумывая, все ли верно говорю и не кажется ли мой вопрос странным. «Человеке!» — грустно усмехнулась девушка. «Он никогда не был человеком!» Я в растерянности глянула на Асью. Мне-то казалось, что мы обсуждаем того мужчину, что я видела сегодня в окне. Решила, что и Даран его видел, поэтому и завёл разговор со своим другом. Но, видимо, я ошиблась. А кто же он? Дознаватель мировой магистерии, — ответила девушка. Мне показалось, что в её голосе мелькнуло восхищение, но она тут же скривилась в отвращении. Он, конечно, выглядит как человек, но в душе является монстром. Он делает что-то плохое? Я отправила первые две лепёшки в печь и повернулась к девушке. Убийца? Можно так сказать. Он является тем, кто казнит путешественников, когда те нарушают законов. Только о путешественников? Сердце ёкнуло. Что-то мне подсказывало, что я знаю, кого ищет этот мужчина. Да, Асья уверенно кивнула. Погоди, ты разве не слышала историю о нём? Мне казалось, её всем детям рассказывают на ночь вместо сказок. Не слышала? То есть ты вообще ничего о нем не знаешь? Ася так удивилась, словно я была единственным в этом мире человеком, который никогда не слышал о дознавателя. Возможно, так оно и было, поэтому я решила во что бы то ни стало расспросить новую знакомую. Расскажи, пожалуйста, мне правда интересно. Думаю, я его видела сегодня. О, тоже заметила, хихикнула Ася. Он заходил вон в ту лавку через дорогу. Девушка махнула рукой в сторону окна. «Так чем он так знаменит? Только убийствами?» «Эйден Ренольд!» — задумчиво протянула Асья, глядя куда-то в пустоту. «Великий мак из другого мира». Девушка отмерла и дальше рассказывала уже бодрым, веселым голосом с каплей восторга. Его привели из Растуина. Один из путешественников отправился в тот мир, тогда еще не зная, с какой периодичностью появляется портал. Прошло много времени, исследователи уже никто не ждал обратно, но он вернулся спустя 70 лет, но не один. Господин Ниборг привел с собой двухлетнего мальчишку, сказал, что он необходим нашей магистерии. Просил беречь и обучать, но первым делом привел его к просветителю. Там-то и выяснилось, что малыш Эйден обладает просто поразительной силой и способностью видеть людей насквозь. Разумеется, такая сила мировой магистерии была необходима, К тому же дети эйдана получат от отца его магию, и так же, как и он, станут дознавателями в магистерии. А что с тем путешественником? Ну, с господином Ниборгом. Умер, конечно, еще тридцать пять лет назад, сразу, как только привел Эйдена. Он вернулся из Растоина уже дряхлым стариком, лет сто ему было. Все равно не понимаю, как можно было украсть чьего-то ребенка и утащить его в другой мир, зачем? Господин Ниборг сказал, что такие маги, которые живут в Ростуине, нашему миру просто необходимы. И он, цитирую, «взял образец». «То есть он выкрал дитя ради выгоды родного мира?» «Ага», — беззаботно ответила Асья, снимая закипевший чайник с плиты. «Ну что ты так удивляешься? В магистерии творятся такие дела, до которых простому смертному дело быть не должно». «Отвратительно», — пробормотала я, — раскатывая последний пласт теста в голове не укладывалось все что рассказала официантка представила что мою малышку кто-то заберет и утащит не пойми куда и меня подтряхнуло от злости не я бы уничтожила молот на месте родителей эйдана а раз они такие сильные маги то наверняка могут это сделать разве что ждать открытия портала еще лет 30- сорок вот придут они через 40 лет и куда все молодцы будут бежать «Если ты думаешь о детях Эйдена, то у него их нет», — донесся до меня голос Асьи. «Никого нет и неизвестно, когда будут». «Сколько ему лет?» «Тридцать семь. Как ты понимаешь, времени на то, чтобы обзавестись наследниками, остается очень мало». «Еще совсем молодой», — пожалуй, я плечами, а про себя добавила. «Но на его месте я бы отказалась от рождения чтобы не уготовить им такую же судьбу, как и его собственная». В зале раздались громкие голоса, дверь качнулась на петлях, и на кухне появился Даран. «Асья, выйди, у нас гости!» Потом мужчина перевел взгляд на меня, вскинул руку, останавливая уже собравшуюся идти в зал дочь, и, прищурившись, произнес «А давай-ка новенькой выйдет!» Но я и отказаться не успела, когда Даран тут же меня переубедил. «Недель проживания бесплатно! Уже бегу!» Я подскочила к печи, достала из неё горячие ароматные лепёшки, положив их на тарелку и, сглотнув слюну, поспешила в зал. «Блокнот возьми!» — Асье пихнула мне в руку тоненькую книжицу и карандаш. Едва распахнув двери, я пожалела, что согласилась на просьбу дарана За столом у камина сидел тот мужчина, которого я видела в окно. Это и был Эйден Ренальд. Я даже не сомневалась. После того, как Асия описала его, я не могла себе представить, что дознаватель Мировой Магистерии выглядит как-то по-другому. Только так. Его мощная энергия сбивала с ног, заставляла все мое тело дрожать, и только чудом я смогла удержаться от того, чтобы не сбежать в ужасе, куда глаза глядят. Эйден терпеливо ждал, пока я соберусь духом. Кажется, он даже наслаждался тем, какой эффект произвело на меня его присутствие. Страх! Эйден Ренэльд обязан вызывать страх у всего живого, чтобы никто не смел ослушаться и нарушить закон. Но меня волновало другое. Если Эйден узнает, что я знакома с путешественником, который ищет весь этот крошечный городок, то я боюсь представить, что со мной могут сделать. Собрав всю волю в кулак, я шагнула к столу с улыбкой. Добрый день. Желаете сделать заказ уже сейчас? Я приготовилась записывать. «Никогда не была официанткой, ну, примерно представляла принцип работы». «Стейк», — ответил гость тихо. Голос его был бархатистым, спокойным, и меня будто обволокла мягкая, тёплая пена. Я улыбнулась уже искренне. «Мне нравился, Эйден». «Что-нибудь ещё?» «Нет, благодарю». Мужчина едва заметно взмахнул рукой, и меня в сторону кухни будто подтолкнули невидимые руки. Стоило двери в зал остаться за спиной, как меня словно окатило ледяной водой. Я боялась Эйдена и выходить к нему снова не хотела. что случилось?» Асье выглядела обеспокоенной. «Кто там?» «Эйден Реннольд», — ответила я хрипло, сжимая блокнот в руках так сильно, что костяшки пальцев побелели. «О, папа!» — девушка обернулась к сидящему за столом мужчине. «Зачем ты его впустил?» «Замолчи!» Даран приподнялся с места и добавил едва слышно. «Что я должен был сделать? Сбереть дверь перед носом главного дознавателя? Поест и уйдет», — буркнула я, дрожащими пальцами, вырывая листок из блокнота. Он заказал стейк. мясо не прожаривай слишком сильно», — скомандовал Даран дочке, направляясь в зал. «Господин Рейнольд любит мясо с кровью». Мы с Асьей скривились в отвращении, переглянувшись, когда дверь за Дараном закрылась. «Ты встречала его раньше?» — спросила я, наблюдая за тем, с какой любовью девушка солит и перчит кусок мяса. «Нет, никогда. Я только слышала о нём, а ещё видела портрет в одну из книг по истории Севера. Нарежь, пожалуйста, картофель и пожарь со стручковой фасолью». Я вытащила обозначенные продукты из кладовой и принялась за дело, а Асья в это время уже выкладывала на тарелку ароматный стейк. Мясо едва схватилось, внутри оставаясь полностью сырым. К нему были готовы жареные овощи спустя несколько минут, и это значило, что мне снова пора в зал. Я бы вышла сама, но папа... Ася поморщилась, он приказал вообще не показываться на глаза господину Ренальду. Я глубоко вздохнула, подхватывая тарелку. Улыбаться, главное улыбаться и быть любезной, и тогда Эйден решит, что я о нём ничегошеньки не знаю.